Сейчас мы хотим с вами поговорить о футболе. Некоторые люди, как мы знаем, только что пришли с футбола. Там они наигрались от души. Вот мы их с этим поздравляем. Сейчас они проведут хороший вечер, а мы хотим поговорить о большом российском футболе, в котором всё, мягко говоря, не очень хорошо. Все кто в курсе, те знают. Оказывается, Российская федерация футбола разработала дополнительные правила, которые необходимо ввести в мировом футболе, чтобы российская сборная наконец смогла сражаться на равных на мировых футбольных аренах. Новые футбольные правила. Игрокам сборной России разрешается надевать любую форму, в том числе трофейную, снятую с соперника и брать языка. Все золотые украшения, цепочки, кольца, зубы, перстни, зажимы для галстука, диадемы, подвески, броши перед матчем должны быть сняты и сданы судье. Всё это пойдёт ему на очки или на операцию в случае неправильного судейства. На все матчи с участием нашей сборной должны назначаться бригады только российских судей, знакомых с такими понятиями, как матки, угол, ушло. Нищитова, а ничего не было И апсай Зрение у боковых судей должно быть не выше Чем минус две с половиной Три диоптрии Розыгрыш мяча в центре поля Производится по-деревенски Мячом разрешается владеть Только после того, как он подброшенный Ударится о землю три раза Для сборной России два раза В случае, если поле грязное, игрокам сборной России разрешается бежать с мячом в руках или под футболкой, оббегая лужи. Если российский игрок крикнул: "Я в домике!" мяч у него отбирать запрещается. Потому что он же в домике. Судья не должен резко свистеть над духом задумавшегося российского футболиста. Увлечённая атакой или отбором мяча, чтобы игра не была слишком быстрой, скорость бега футболистов по полю должна быть ограничена так называемыми лежачими арбитрами, холмами искусственного на зарубежных полях или естественно на российских полях происхождения. Обманные, подлые, нечестные движения запрещены. Игрок должен бежать туда, куда показал. Штрафная площадь российской команды является суверенной территорией Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями, вплоть до применения к нарушителю силы или буц. Тренер российской команды может общаться с футболистами через мегафон или объявление диктора по стадиону. Спорная ситуация всегда решается в пользу тех, Кто громче кричит и прав. В любой момент российский тренер имеет право выйти на поле и показать, как надо играть, а как судить. Во время споров с судьёй выхода на поле врача или массажиста российской команды игра не прекращается и время не останавливается. Врач, массажист, администратор и водитель остаются на поле и играют за нашу команду. В любой момент российская команда может заменить судью на игрока российской команды. Если чужой игрок ударил по воротам российской команды и не забил, российская команда имеет право взять за фол этого футболиста. Проявлять радость можно и нужно не только в случае голов в чужие ворота, но и при удачном пасе, попадании по мячу, уместной шутке, жесте в адрес соперника при травме соперника. При этом нашим игрокам разрешается брызгаться шампанским, как на тренировках. Матч останавливается, как только наша команда повела в счёте. Ну и последнее. За каждый матч наши игроки получают премиальные от команды соперника. Ну а если серьёзно, то мы считаем, что правительство России должно выделить средства на новый нацпроект покупку важных международных матчей. Стыд и позор при сегодняшних ценах на энергоресурсы жалеть деньги на российский футбол. Все на поле.